глава 20 «Я напишу стерлинг», — Дин потянулся за телефоном. «Возможно, стерлинг и Брикс и так заметили ложь, но подтверждение от Ильи им не помешает». добавить ещё что-то», — спросил Дин, набирая текст. Майкл каким-то чудом сумел подавить свою давнюю привычку отвечать на все реплики Дина за умными колкостями. «Две вещи», — сообщил он. Во-первых, стремление оправдаться — это не эмоция. Это сочетание эмоций, которые по-разному проявляются в разных людях в разные моменты. В этом случае мы имеем дело с манящим коктейлем из гнева, самопрезентации и вины. Тори чувствует вину. Я попыталась состыковать это с тем, что уже знала о ней. Она показалась мне прагматичной. Как и Камила, она пробилась наверх в мире, где доминировали мужчины. Чтобы иметь собственное шоу в Вегасе, нужна целеустремлённость. Она не показалась мне человеком, который позволил бы себе о чём-то долго сожалеть. «А второе?» — спросил Дин. «Её реакция на упоминание Аарона Шоу», — договорила я, опередив Майкла. Майкл слегка наклонил голову. Кратковременное замирание лицевых мышц, борьба с желанием нахмуриться, губы слегка оттягиваются назад. Он несколько раз перекинул фляжку из руки в руку, а потом пояснил. Страх. «Чего ты боишься, Тори? Почему ты уклонилась от вопроса, когда Брикс и Стерлинг спросили тебя, говорила ли Камила про Аарона Шоу? Мои мысли вернулись к тому, что я знала про единокровного брата Слоуна. Он вырос в семье, где богатство и власть принимали как данность. Готово поспорить, его воспитывали, чтобы он пошел по стопам отца. Такому человеку не нетрудно привыкнуть к серой морали. Но в том, как он обращался со Слоун, было и что-то мягкое, что-то, что заставляло меня задуматься. «Это тебя боится, Тори?» — подумала я, представляя арна «Или твоего отца?» Дин отправил сообщение. В следующую секунду мы услышали, как агент Стерлинг сказала, что ей нужно отойти. Меньше чем через минуту Дин получил ответное сообщение. «Ещё что-то?» — прочитал он вслух. «Кэсси?» Тот факт, что агент Стерлинг задала этот вопрос непосредственно мне, показывал, что она ищет что-то конкретное, подтверждение своих догадок, «Или какой-то аспект личности Тори, который я подмечу с большей вероятностью, чем Дин?» «Неуверенно», — тихо сказала я. «Но, возможно, в её прошлом были случаи насилия, словесного, физического, сексуального или, может быть, постоянной угрозы насилия. Произнести это вслух было всё равно, что выдать чужую тайну». Майкл, наверное, услышал это в моём голосе, потому что наклонился через Дина и передал мне фляжку. Я подняла бровь, глядя на него. Он пожал плечами. «Я не могу вам помочь». Её голос стал громче, это заставило меня снова обратить внимание на планшет. Тори определённо была на пределе. Если у вас есть ещё вопросы, передайте их моему адвокату. «Всё в порядке?» — произнесла Стерлинг, снова войдя в кадр. Брикс откашлялся. «Я как раз спросил мисс Ховард, может ли кто-то подтвердить её местонахождение после того, как она рассталась с мисс Хольт. И она сказала обращаться к её поверенному». Вторую половину фразы Брикс вслух не произнёс. «Она не доверяет тем, у кого власть», — мысленно обратилась я к ним. «И она явно не доверяет вам». «Я могу». Микрофон передал мужской голос за несколько секунд до того, как в кадре появился его обладатель. Он встал прямо между агентами ФБР и Тори. «Мужчина? Молодой. Самое большее слегка за 20. Мой мозг начал анализировать его характеристики раньше, чем я разглядела его лицо. «Бо Донован», — сообщил Дин, — «один из наших фигурантов». Посудомойщик двадцать один год выиграл место для любителей в покерном турнире. «Тори была со мной», — произнёс Бо на экране. «Прошлой ночью, после того, как Тори рассталась с Камилой, она была со мной». «Забавные дела», — насмешливо прошептал Илья. «Определённо не было». «Ты врёшь. Этого одного было достаточно, чтобы Бо полностью поглотил моё внимание». Он был примерно того же роста, что и Тори, но стоял слегка впереди. «Защищаешь её». «Вы с были вместе прошлой ночью?» — прямо спросил агент Брикс Тори. «Это верно», — произнесла Тори, глядя сверху вниз на агентов. «Были». «Она действительно хороша», — прокомментировала Лия. «Даже я могла бы пропустить эту ложь». «И откуда вы друг друга знаете?» — спросила Стерлинг. Бо пожал плечами на мгновение, став похожим на школьника, который развалился на дальней парте, едва обращая внимание на то, что говорится на занятии. «Она моя сестра». Мгновение тишины. «Ваша сестра», — повторила агент Стерлинг. «В приёмной семье», — это пояснила Тори. «Она была старше Бо на два года, может, на три». Что-то подсказывало мне, что они оба стремятся защищать друг друга. «Тебе всё ещё нужна помощь с освещением?» — спросил Боу Тори, словно агентов рядом и вовсе не было. «Или как?» «Мистер Донован», — сказала агент Стерлинг, снова заставляя всех посмотреть на неё. «Не против, если мы зададим вам несколько вопросов? Валяйте!» Не только Тори не в восторге от представителей власти. «Как я понимаю, вы прошли в финал покерного турнира в Вегасе», — произнесла агент Стерлинг. «Вы получаете немало внимания». «Все любят истории о тёмных лошадках», — Бо пожал плечами ещё раз. «Думаю, продать права Голливуду», — с серьёзным лицом произнёс он. «Из меня получится отличная вдохновляющая история». «Бо», — произнесла Тори, и в её голосе проскользнула угроза. «Просто ответь на вопрос». Интересно. Она не хотела, чтобы он сердил представителей власти. На мгновение мне показалось, будто я смотрю на Лию и Дина из параллельной вселенной, где она оказалась старшей, а он разговаривал как Майкл. Ладно, согласился босс Тори, а потом снова повернулся к агенту Стерлинг. Что вы хотите узнать? Как давно вы играете в покер? Некоторое время. Наверное, хорошо играете. «Лучше, чем некоторые. В чём ваш секрет? Большинство людей паршиво умеют врать». Бо дал им вдуматься в эти слова. «А я неплохо в математике, для человека, который вылетел из школы». Я заметила, что Стерлинг запоминает этот факт на будущее и последовало её примеру. Следующий вопрос задал агент Брикс. «Вы были на новогодней вечеринке на крыше Апекса?» «Ага», — ответил Бо. «Хотя я видел, как живёт другая половина». «Вы знали Камилу Хольд?» — спросила агент Стерлинг. «Знал, милая», — ответил Бо. «Врёшь», — пропела Лия. «Точнее, — поправился Бо, словно услышав Лию. Камила была милой со мной, мы были чужаками для остальных. Она крутая, я посудомойщик». Он заставил себя улыбнуться. Улыбка вышла кривой и слабой. «Такая девушка». На такого, как я, она не станет смотреть дольше двух секунд. Но как только я начал участвовать в соревновании, она из кожи вон лезла, чтобы я чувствовал себя комфортно. Она пыталась разгадать вас. Я поняла, зачем агент Стерлинг это сказала. Чтобы посмотреть, как Бо справляется, когда его отвергают. Сказать ему, что Камила была с ним милой только потому, что манипулировала им. И посмотреть, что произойдёт. Бо пожал плечами. «Конечно». «Удар, промах», — сказал Майкл себе под нос. Другими словами, Стерлинг не удалось вывести свою цель из себя. «Вообще не удалось». «Камила любила соревноваться», — сказал Бо. «Я уважал это. Кроме того, она довольно быстро пришла к выводу, что переживать ей стоит не из-за меня». Агент Стерлинг наклонила голову набок «А насчёт кого она переживала?» Буэйтори ответили на вопрос одновременно хором, произнеся одно и то же имя — Томас Уэсли.